Глава вторая. На подъездной дорожке около нашего дома стоял мамин красный мини-купер. Распахнутая настижь дверь из-за ветра качалась на петлях взад-вперед. Внутрь вела цепочка влажных следов. Наша древняя кошка сидела на коврике у входа и лизала лапу. Животное было старше меня и выглядело таким потрепанным, что походило скорее на чучело от плохого таксидермиста. Стоило взять тварь на руки, как она зашипела и выпустила когти, демонстрируя давнюю неприязнь, которую испытывала ко мне Виви и Грей. Правда, в последнее время Саша слишком одряхлела, чтобы сопротивляться всерьез. Что-то было не так. Кошке уже лет десять не позволялось гулять на улице. «Кейт», — тихо позвала Яна, давив на дверь, — и шагнула внутрь. «Не помню, когда и почему мы перестали называть ее мамой, но Кейт так нравилась, и все привыкли». Ответа не было. Я опустила Сашу на пол и стащила с себя грязные ботинки. С верхнего этажа доносилось эхо приглушенных голосов и обрывки странного разговора. «И это все, что вы можете?» — спросила мама. «Даже не в состоянии рассказать мне, где они были, как это случилось». По громкой связи ей отвечал мужчина с американским акцентом. «Послушайте, мадам, вам не частный детектив нужен, а психиатр» не слышно ступая по полу, я пошла на звуки голосов. Кейт, все еще одетая в свой хирургический костюм, покачиваясь, стояла рядом с кроватью. Верхний ящик тумбочки был открыт. Темноту комнаты рассеивал лишь туманный медовый свет единственной лампы. Из-за работы в ночную смену мама всегда держала плотные шторы задвинутыми, так что в ее комнате от недостатка солнечного света всегда стоял кисловатый запах. В одной руке Кейт держала телефон, в другой — фотографию, где она была запечатлена вместе с мужем и тремя детьми. Это происходило каждую зиму за пару недель до годовщины. Мама нанимала детектива, чтобы разгадать тайну, которая оказалась не по зубам полиции. Один за другим сыщики терпели неудачу. «Так что, это все?» — спросила Кейт. «Господи боже, почему бы вам просто не спросить своих дочерей?» — отозвался мужчина. Если кто и знает ответы, так это они». «Да пошел ты!» Мама редко ругалась, так что от неожиданности у меня даже в пальцах заколола. Кейт повесила трубку с тихим рычанием. Вряд ли я хотелось, чтобы кто-то видел ее в этот момент. Мне стало неловко и захотелось уйти, но дощатый пол скрипнул под моим весом, словно старые кости. «Айрис?» — удивилась Кейт. На мгновение ее лицо приняло странное выражение. гнева «Страха?» Но оно быстро сменилось беспокойством, стоило ей заметить грязь на моих легинсах «Что стряслось? Ты упала?» «Нет, на меня напал бешеный голубь». «И ты так испугалась, что намочила штаны?» «Очень весело», — надулась я. Кейт рассмеялась и, присев на край кровати, поманила меня руками к себе. Я подошла и устроилась на полу, скрестив ноги, чтобы она заплела мои длинные светлые волосы в две косы. Этот ритуал повторялся почти каждое утро самого детства. «Все в порядке». Мама пробежалась пальцами по моим пряткам. В воздухе витал резкий запах больничного мыла вперемешку с потом и несвежим дыханием. Обычные признаки часовой смены вне отложки. У кого-то матери ассоциируются с запахом парфюма из детства. «А для меня Кейт всегда будет такой» тальк медицинских перчаток с металлической примесью крови пациентов. «Ты оставила входную дверь открытой?» «Не может быть. Разве?» «Смена была очень долгой. Я провела всю ночь с парнем, который убежден, что родственники управляют им через анальный зонт». «В таких случаях требуется неотложная помощь случись это со мной, думаю, мне хотелось бы разобраться с этим поскорее». «Справедливо». Я задержала дыхание, прикусив губу, и выдохнула через нос. Лучше спросить сейчас, чем потом писать в сообщении. «Можно мне сегодня вечером погулять? Виви в городе, у нее концерт, и Грей прилетает из Парижа. Мне хочется побыть с ними». Мама ничего не ответила, но больно потянула меня за волосы и не извинилась. Я вздохнула и тихо произнесла. «Они же мои сестры». Иногда мне казалось, что просить увидеться с ними, особенно с Грей, Все равно, что просить разрешения вколоть себе дозу героина по пути из школы. Все будет в порядке, они могут обо мне позаботиться». Кейт издала непонятный короткий смешок и вновь принялась заплетать мои волосы. Фото, которое она рассматривала до этого, лежало на одеяле и было перевернуто. Возможно, Кейт надеялась, что так снимок останется незамеченным. Но я взяла его в руки и принялась изучать. На нем были изображены мои мать и отец, гейп и мы, три сестры, много лет назад. На Виве зеленое твидовое пальто. Грей одета в бордовую куртку из искусственного меха. А я в маленьком красном клетчатом пальтишке с золотыми пуговицами. У каждой на шее по золотой подвеске в форме сердца с выгравированными именами. Виви, Грей и Айрис. Рождественские подарки от бабушки с дедушкой, которые жили в Шотландии. Фото сделано именно там. Мы тогда приехали их навестить. Полиция так и не обнаружила ни нашу одежду, ни эти украшения, несмотря на тщательные поиски. «Тот самый день», — тихо произнесла я. «Прежде мне не приходилось видеть это фото. Само его существование стало для меня новостью. Мы здесь совсем другие». «Ты можешь», — голос Кейт сорвался и утих. Она тихонько выдохнула. Можешь пойти на концерт, Виви. Спасибо, спасибо, спасибо. Только вернись до полуночи. Идёт. Я приготовлю что-нибудь поесть, пока ты не ушла в школу. А ещё кому-то определённо нужен душ. Она доплела мои волосы и, прежде чем выйти из комнаты, поцеловала меня в макушку. Когда мама ушла, я снова посмотрела на фотографию, вглядываясь в её лицо, в лицо отца. Всего через пару часов... С ними случится худшее, что можно вообразить. То, что навсегда изменит Кейт, сотрет румянец с ее щек, оставит исхудавшей и бледной. Большую часть моей жизни она напоминает акварельный портрет женщины, лишенной ярких красок. А Гейбу пришлось еще хуже. И все же больше всего изменились именно мы, три девчонки. Я с трудом узнаю темноволосых голубоглазых детей, что смотрит на меня со снимка. Говорят, после того, что случилось, мы стали более скрытными. Много месяцев не разговаривали ни с кем, только друг с другом, отказывались спать в разных комнатах или даже на разных кроватях. Иногда среди ночи родители заходили в комнату и обнаруживали нас в пижамах, сбившимися в кучку. Склонив головы, мы прижимались друг к другу и шептали что-то, словно ведьмы над котлом с зельем. Наши глаза почернели. Волосы стали белыми. Кожа приобрела запах молока и влажной после дождя земли. Мы вечно были голодны, но при этом не набирали вес. Мы ели, ели и ели. Продолжали жевать даже во сне, прикусывая языки и щеки, чего просыпались со следами крови на губах. Врачи ставили нам самые разные диагнозы. От ПТСР до СДВГ. ПТСР. Посттравматическое стрессовое расстройство характеризуется повторяющимися навязчивыми воспоминаниями о шокирующем травматическом событии. СДВГ синдром дефицита внимания и гиперактивности. В наших медицинских картах были собраны в разных комбинациях все буквы алфавита, но никакое лечение не помогло нам стать такими, какими мы были до. И тогда было решено: мы не больные. Мы просто странные. Люди с трудом верили, что Кейт и гейп наши настоящие родители. Внешность нашего отца могла бы считаться утонченной, если бы не руки, загрубевшие от плотницкой работы и его главного увлечения, по выходным он усаживался за гончарный крок. гейп носил уютную одежду, которая покупалась в благотворительных магазинах. Пальцы у него были длинные и шершавые, как наждачная бумага. Отец не смотрел спортивных передач, и никогда не повышал голоса. Заметив паука, он выносил его в пластиковом контейнере в сад и отпускал. А еще разговаривал с комнатными цветами, когда поливал их. Наша мать была не менее деликатной женщиной. Она пила лишь из бокалов, что сделал для нее отец. Неважно, были это чай, сок или вино. Из трех пор обуви, что у нее имелись, она предпочитала резиновые сапоги и носила их при любой возможности. После дождя она подбирала улиток с обочины и переносила их в безопасное место. Кейт любила мед. Тост с медом, сыр с медом, горячие напитки с медом. По выкройкам, доставшимся ей от бабушки, она сама шила себе летние платья. Оба они носили стеганые куртки и предпочитали прогулки в английской глуши путешествием за границу. У них были палки для ходьбы и спиннинги для рыбалки. Они любили заворачиваться в шерстяное одеяло, чтобы почитать дождливым днём. У обоих были бледно-голубые глаза, тёмные волосы и приятные широкие лица. Они были приятными людьми. Но, соединившись, произвели каким-то образом на свет нас. Все три вымахали на целых 10 дюймов выше своей миниатюрной матери. Один дюйм равен 2 сантиметрам 54 миллиметрам. Длинные, угловатые, с острыми чертами, вызывающие красивые, с высокими скулами и большими выразительными глазами. С детства люди твердили нам и нашим родителям, что мы неповторимы. Почему-то это звучало как предостережение. Полагаю, так оно и было. Мы все знали о силе, которая заключается в нашей красоте, но пользовались ею по-разному. Грея осознавала свою власть и прибегала к ней с таким искусством, какое я редко встречала в других девушках. А я в каком-то смысле побаивала своего отражения, потому что уже знала о побочных эффектах красоты, сексуальности, привлекательности и навязчивого внимания, исходящего не только от юношей и мужчин, но и от девушек и женщин. Моя старшая сестра была настоящей чародейкой, неотразимой и желанной, вечно пахнущей цветущим полем. Живое воплощение летних вечеров на юге Франции. Свою естественную красоту она подчеркивала всеми возможными способами. Носила высокие каблуки, тонкое кружево и предпочитала дымчатый макияж. Точно знала, сколько кожи можно оголить, чтобы выглядеть круто и притягательно. Но главным отличием между нами было вот что. По ночам она не боялась возвращаться домой одна. Всегда ослепительная, иногда пьяная, часто в короткой юбке и блузке с большим вырезом, Грей уверенно двигалась по темным паркам, пустынным улицам, вдоль раскрашенных граффити гаражей, где разные бродяги выпивали, баловались наркотой и спали в одной куче. Она не испытывала страха, посещая места и надевая вещи, из-за которых случись с ней что-нибудь, люди сказали бы, что она это заслужила. Грей шагала по этому миру так, как не смогла бы ни одна из известных мне женщин. «Ты кое-чего не понимаешь», Однажды ответила мне сестра, когда я заговорила с ней об этом. «Я и есть опасность, и я то, что таится в темноте». Виви была ее полной противоположностью и всячески старалась избавиться от своей красоты. Она побрилась на лысо, сделала пирсинг и татуировку от «Отвали» на пальцах рук, заклинание, которое должно было избавить ее от нежелательного внимания навязчивых мужчин. Но, несмотря на все эти обереги, серьгу в носу, острый язык, волосы на теле, темные круги под глазами из-за бессонных ночей и пристрастия к алкоголю и наркотикам, она оставалась невероятно красивой. Ей свистели вслед, шлепали по заднице и хватали за грудь, а она собирала всю свою ярость, переплавляла в музыку и выплескивала на сцене, терзая струны своей бас-гитары. Я представляла собой нечто среднее между сестрами. Не подчеркивала своей красоты, но и не скрывала ее. Регулярно мыла голову и пользовалась дезодорантом. пахло чистотой, но не опьяняющим ароматом соблазна. Не пользовалась макияжем и выбирала свободную одежду. Не укорачивала юбку школьной формы и не ходила в одиночестве по ночам. Я встала, чтобы вернуть фотографию на место в открытый ящик при кроватной тумбочке Кейт. Из-под носков и нижнего белья торчала набитая бумагами папка. Мне захотелось вытащить и открыть ее. Она была заполнена копиями полицейских отчетов, края которых начали закручиваться от времени. Взгляд выхватил наши сестры имена и обрывки старой истории. Оторваться было невозможно. Дети утверждают, что не помнят, где находились все это время и что с ними произошло. Офицеры и офицеры отказываются находиться в одном помещении с пострадавшими, утверждая, что после взаимодействия с ними страдают одинаковыми навязчивыми кошмарами. Цветы, обнаруженные в волосах у детей, являются неидентифицируемыми пирофитами, возможно, гибридами. Перофиты – растения, способные противостоять воздействию огня. Собаки, натасканные на поиск трупов, продолжают реагировать на детей даже спустя несколько дней после их возвращения. Гейб Холлоу настаивает на том, что глаза всех трех дочерей изменились, а выпавшие ранее молочные зубы вернулись на место. Меня резко затошнило. Я захлопнула папку и попыталась засунуть ее обратно в ящик, но она раскрылась, и содержимое рассыпалось по полу. Я опустилась на колени и дрожащими руками стала собирать листья обратно в стопку, стараясь не обращать внимания на их содержимое. «Фотографии, показания свидетелей, улики». Во рту пересохло. Было физически неприятно держать в руках эти бумаги. Хотелось сжечь их, как сжигают зараженный урожай, чтобы остановить распространение болезней. А потом, наверху стопки, я заметила фотографию 11 Грей. Прямо из бумаги со снимком появились два белых цветка. Настоящие живые цветки словно прорастающие через её глаза